В скейских воротах тебя не спровергнут. Так говорящего Гектора мрачная смерть осеняет. Тихо душа из уст, излетевши, сходит к Аиду, Плачась на долю свою, оставляя им младость и крепость.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 Так не один говорил и копьем прободал, приближаясь. Но его, между тем обнажив, Ахиллес быстроногий стал среди Ахеин, и к ним устремил он крылатые речи. Други — герои Ахейцы, бесстрашные слуги Арея. Мужа сего победить, наконец, даровали мне боги, зла сотворившего более, нежели все Илионцы.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 Друг мой потрокл, Не забуду его. Не забуду, пока я между живыми влачусь и стопами земли прикасаюсь. Если ж умершие смертные память теряют воиди, буду я помнить и там моего благородного друга. Ныне победный пьян воспойте ахейские мужи. Мы же пойдем, волоча и его, к кораблям быстролетным. Добыли светлый мы славы, повержен божественный Гектор, Гектор, которого трое сыны величали как Бога.